Девять. 17 октября 1880 года. Ранний вечер перед ритуалом. Санкт-Петербург, Большая морская улица. «Пути назад нет», — Назаров бросил последний взгляд на сгущавшиеся за окном сумерки и задернул занавеску. Э, «Что вы сказали?» Олег Нейман отвлекся от изучения лежащей перед ним книги и посмотрел на товарища министра. Они находились в гостиной, которую освещал неверный свет множества свечей. Не то чтобы в них была какая-то необходимость. Никаких препятствий для использования газовых светильников Нейман не видел, но Назаров не хотел рисковать. На подготовку помещения к ритуалу ушло несколько дней. Самым физически сложным было закрепить огромное зеркало над парадным столом. Но затраченные усилия не шли ни в какое сравнение с напряженной работой по составлению ритуала из десятков обрывочных упоминаний в древних книгах. По приготовлению необходимых напитков для каждого участника, по начертанию на полу символов, призванных сфокусировать силу семерки оккультистов. «Я сказал, что пути назад нет». «Пока еще есть». Нейман обвел взглядом все приготовления, еще раз мысленно сверяясь со списком необходимого. «За последние несколько сотен лет никто не пытался совершить то, что нам предстоит. Малейшая неточность, малейшая ошибка может стоить нам жизни. Это лишь при самом благоприятном исходе. Не говорю уже о том...» «Какую роль вы отвели...» «У тебя появились угрызения совести, Олег», — вкрачу поинтересовался Назаров. «Вы платите мне достаточно, чтобы распоряжаться и моей совестью, и моей душой», — криво ухмыльнулся Нейман. «Я просто напоминаю, что никто не в силах предсказать последствий. Вы все еще хотите рискнуть?» «Я приношу самую большую жертву из всех. Если бы не был готов рискнуть, договаривать Назаров не стал». «Кто ты еще в курсе?» — уточнил Олег. «Нет, подробности знаешь только ты. В том числе за это я и плачу тебе столько, чтобы купить со всеми потрохами». Нейман поморщился от ощутимого пренебрежения нанимателя, но смолчал. «Мои доверенные люди знают свою часть. Твои, с позволения сказать, коллеги, знают свою. Уверен, что никто из них не догадался». «Нет, они талантливые, но не способны видеть дальше своего носа. Моих объяснений им хватило». Помогло и то, что с каждым мы работали в отдельности, так что полной картины нет ни у кого. Только когда все случится, они поймут. И я не поручусь. Я поручусь. О последствиях предоставь думать мне. Внешний барьер установлен. Да, пока его не разомкнут, ни один дух не сможет покинуть этот дом или проникнуть в него без приглашения. Тогда беспокоиться тебе не о чем. Проведи ритуал. Убедись, что он сработал как должно. Разомкни круг, позволив ей выйти, а затем впусти моих людей. Сделаешь это, и ты волен идти на все четыре стороны, дабы распорядиться вознаграждением так, как считаешь нужным». В дверь гостиной постучали. «Войдите». Бросил наниматель. В комнату заглянул обезьяна, подобная и Назарова. Его одежда была насквозь мокрая и запачканной комьями грязи, словно мужчина долгое время копался в сырой земле. Хотя, почему словно? «Хозяин, мы готовы». «Хорошо. Несите ее сюда». Голос Назарова дрогнул то ли от волнения, то ли от внезапного испуга. Подручный скрылся, а наниматель повернулся к Нейману. «Говорил же тебе, пути назад нет. Гости скоро прибудут». Колокольчик, который он не выпускал из рук, тихонько прозвонил. Десять. 19 октября 1880 года. Санкт-Петербург. Большая морская улица. «Чем-то община какая-то», — дрожащим голосом констатировал Решетников. Околоточный и Нараев нашлись в очередном гостевом салоне на втором этаже, расположенном рядом со спальней, где полгода назад нашла свою смерть баронесса Ридигер. Это была узкая комната, оформленная в зеленых тонах. Окна, как и везде, занавешены тяжелыми гординами. Мебель состояла из удобных кресел и диванов, расставленных в порядке, подразумевавшем оживленное общение. Четверо мужчин стояли перед большим зеркалом. В нем отражался салон со всей мебелью, бархатом, подушками на диванах, гординами и даже фортепиано в углу. А вот чего в отражении не было, так это их самих. Зато на кресле в центре, которое располагалось как раз за их спинами, в зеркале восседала полупрозрачная девушка. Казалось, что она просто дремлет. «Господи Иисусе!» — пробормотал Решетников, медленно проведя рукой перед собой, словно надеясь, что этот жест развеет морок. Мужчины появятся в отражении, а призрачная дама, наоборот, исчезнет. Звонкий смешок Корсакова заставил его вздрогнуть. «Сергей Семенович для человека, видящего кругом шарлатанов, вы пугающе легковерны», — объявил Владимир. «А меж тем данное явление куда ближе к вашей гипотезе, чем к моей». «Объяснитесь», — приказал Нараев. А век С удовольствием, французский. Если бы глубоко уважаемый господин Решетников не был так поражен дивным образом в зеркале, он мог бы обратить внимание, что эта гостиная даже на вид в два раза меньше соседней комнаты, что наводит нас на определенные мысли. Стена фальшивая. Хлопнул себя полбу околоточный. Владимир почти ожидал услышать громкий гулкий бум пустого медного сосуда и был разочарован, когда этого не произошло. «Именно. Вы сейчас наблюдаете феномен, известный как «Призрак Пеппера». Купаясь во всеобщем внимании, Корсаков вновь перешел на менторский тон. Он был очень популярен в британских театрах пару лет назад, но у нас так и не прижился». Разве что в качестве диковинки для развлечения гостей. Вероятнее всего, поэтому его и обустроила баронесса Ридигер. Фокус дорогой, но уникальный. Как центральный пункт включения газового освещения. В духе хозяйки дома, очевидно. Это... Владимир постучал по зеркалу. Просто стекло, пусть и способное отражать при определенном освещении. За ним точная копия комнаты, в которой мы находимся. А где-то чуть в стороне находится абсолютно обыкновенная дама из плоти и крови, которая и отражается сидящей в кресле. Корсаков описывает реально существующий оптический феномен. Ротмистр разбудил этого призрака, когда зажег газовое освещение в доме. Где-то здесь скрыт механизм, открывающий дверь, но, боюсь, у нас нет времени его искать. Сергей Семенович. «Раз ваш интеллект нам не пригодился, то, может быть, поделитесь физической силой?» Корсаков, приглашающий, кивнул в сторону зеркала. Решетников, скрипя зубами, взялся за ближайший стул. Явно представляя на месте зеркала издевательски ухмыляющегося Корсакова, околоточный со всей силы ударил по стеклу. С громким треском оно разбилось, открыв проход в тайную комнату. Аккуратно, стараясь не отцарапаться об осколке, четверо мужчин проникли в зазеркалье. Владимир оказался прав. В углу комнаты, частично отгороженной еще одним стеклом и под ярким светом газового театрального фонаря, в кресле находилась молодая рыжеволосая женщина в темно-зеленом бархатном платье с длинными рукавами и в перчатках. Глаза ее были закрыты. Владимир коснулся ее запястья, а затем резко потребовал. Постольский, соквояж, пожалуйста. Павел так и выступал при нем в роли носильщика. Корсиков извлек очередной флакон на этот раз с нюхательной солью и поднес его к лицу женщины без сознания. Спустя несколько секунд она встрепенулась, открыла глаза и с ужасом взглянула на обступивших ее мужчин, инстинктивно вжавшись в спинку кресла. «Амалия, тихо, все хорошо, ты в безопасности». «Что? Кто вы?» — пролепетала женщина. «Владимир Корсаков. Мы познакомились на пятницах у Полонского, помнишь? Играли в шахматы у Доминика, ездили в загородный сад, ну?» Литературный салон поэта Якова Полонского, существовавший во второй половине девятнадцатого века. «О боже, Володя!» Из глаз Амалии брызнули слезы, и она бросилась к Корсакову на шею. Нараев спокойно изучал плачущую женщину, Постольский вежливо отвернулся, а Решетников презрительно фыркнув, вышел обратно в зеркальный проем. Наконец Амалия отстранилась от Корсакова и вытерла слезы. Господа, позвольте представить вам мадемуазель Амалию Штефель. Излишне церемонно, чтобы скрыть смущение, сказал Владимир. «Очень приятно. Поручик Постольский к вашим услугам», — стукнул каблуком Павел. «Рот мистер Нараев», — сухо представился офицер. «Госпожа Штеффель, вы можете сказать нам, что здесь произошло?» Малия ответила не сразу. Она закрыла глаза и начала мотать головой, будто пытаясь что-то вспомнить. «Сударыня, если вам требуется время...» — неуверенно начал поручик Постольский. Его голос словно вывел Амалию из транса. Ее глаза распахнулись, а лицо исказило гримаса ужаса. Она зашептала. «Нет-нет-нет-нет-нет! Нам нужно бежать отсюда сейчас же! Оно найдет нас!» «Кто найдет?» не понял Нараев. «Я все расскажу, только прошу, уведите меня отсюда!» «Сударыня, боюсь, что пока мы не узнаем, что произошло с другими гостями, никто из нас этот дом не покинет», — сказал Нараев. «Да, кстати, про других гостей», — пробормотал Корсаков, переглянувшись с поручиком. Они не успели сказать Нараеву о находке в гостиной. «Они все мертвы, и если мы сейчас же не уйдем отсюда, то последуем за ними» шелестящим шепотом объявила Амалия. 11. 17 октября 1880 года. Ночь ритуала. Санкт-Петербург, Большая морская улица. Амалия металась, не разбирая дороги, безнадежно заблудившись в коридорах и залах пустого особняка. Тварь гнала ее, словно хищник добычу. Мертвое тело, почти мумифицированное, не должно было двигаться с подобной прытью. Однако, как быстро не бежала Амалия, существо, которое они призвали из-за зеркалия, постоянно было где-то рядом. Медиум слышала его хриплое дыхание, уже само по себе вселявший ужас своей неестественностью, ненужностью, Трупам не нужно дышать но тварь об этом, похоже, не подозревала. Или? Или существо, приводящее в движение истлевшие суставы, пыталось имитировать человеческие повадки, просто по привычке. И этот звон, чистый, детский, наивный звон маленького колокольчика, подаренного дочери любящим отцом, сейчас предвещавший приближение не мертвой и неживой твари. Вбежав в очередную комнату, Амалия нащупала дверь и с силой захлопнула ее за собой. Что же делать? Бежать дальше? Или попробовать спрятаться? В комнате царила непроглядная темнота. Если она сможет забиться в угол, не дышать, не издать ни звука, возможно, тварь бросится в погоню дальше, в следующую комнату, при условии, что она видит и слышит так же, как обычные люди». За дверью раздался скрежет, она содрогнулась. Существо уже близко, времени думать не оставалось. И Амалия решила прятаться. Она метнулась в сторону. Под ноги ей попался какой-то предмет, к счастью, довольно мягкий, диван или кресло. Она потеряла равновесие, но, перелетев через спинку, смогла аккуратно приземлиться. Не вставая, медиум поползла дальше, пока не уткнулась в бархатную портьеру. Амалия нырнула под занавесь и, вытянувшись, как струна, прижалась к стене. Удары в дверь, чередуемые со скрежетом ногтей по дереву, продолжались еще несколько секунд, а затем затихли. В наступившей тишине дыхание Амалии казалось ей самым громким звуком в доме, поэтому она судорожно набрала в грудь воздуха и замерла. Теперь я выдавал лишь отчаянный стук сердца, но с ним она поделать ничего не могла. А вот чудовищу вполне по силам было его остановить. Тишину прервал звук. Тихий, но его было достаточно, чтобы кровь застыла в жилах медиума. Сначала скрип, за ним щелчок, затем снова скрип, уже громче. Тварь перестала тщетно биться у входа. Она повернула ручку, открыла дверь и уже зашла в комнату. Из последних сил, сдерживая дыхание, Амалия старалась не выдать себя. Дин-динь. Судя по хрипам и звону, существо проследовало от двери к центру комнаты и остановилось. Несколько раз скрипнули половицы, словно оно оглядывалось, переступая с ноги на ногу. Затем дыхание снова сместилось, тварь двинулась к противоположной двери. Снова скрипнули петли, а потом все затихло. Выждав еще несколько мгновений, Амалия наконец смогла дать отдых болевшим от натуги легким и тихонько втянуть спертый воздух. Сперва ей показалось, что ее тихий вдох отдался эхом, но Амалия быстро поняла, что этого быть не могло, Реальность оказалась куда страшнее. Нечто по ту сторону портьеры снова хрипло вздохнуло. День, день. — раздался сиплый голос. Амалия рванулась в последней отчаянной попытке спастись, прежде чем костлявые руки схватили ее за шею. 12. 19 октября 1880 года. Вечер, Санкт-Петербург, Большая морская улица. Ты помнишь, как здесь оказалось? спросил Владимир. Как в тумане! покачала головой Амалия и зажмурилась Силесь вспомнить. Мы должны были открыть врата и призвать дух Марии, дать его высокопревосходительству проститься с дочерью, увидеть ее еще раз. И что произошло? То, что откликнулось с той стороны, что бы это ни было, это была не баронесса Ридигер. Оно пришло сквозь зеркало. Мы не были готовы к встрече с этим кошмаром. Голос Амалии дрогнул. Невидящим взглядом она буравила разбитое стекло. «Я бежала, оно следовало за мной, почти настигло. В полутьме я наткнулась на потайную дверь, не знаю, как мне это удалось, но будто бы фальшивое зеркало спасло меня. Эта тварь билась в него, словно мотылек об стекло. Силы покинули меня, и... Когда я очнулась, вы уже были здесь». Она зябко поежилась и поправила перчатки. «Сударыня», — откашлялся Нараев, — «а как выглядело существо, которое вы вызвали с того света?» «Разве вы не поняли? Оно сейчас носит на себе останки баронессы, словно жуткий карнавальный костюм». Пока никто не видит, Решетников прислонился к стене в салоне и извлек из внутреннего кармана флягу с коньяком. Его мутило от самодовольства Корсакова, раздражали и бьющиеся в театральной истерике Штеффель и подчеркнуто подтянутый Постольский и особенно утомлял нетерпящий приреканий Нараев. «Если жандармы хотят слушать бредни двух шарлатанов, пусть». Обнаружение потайной комнаты лишь укрепило его уверенность в том, что где-то в особняке есть ход наружу, а значит, нужно было его найти и утереть нос этим профаном. И Зазеркалье подало ему отличную идею. Решетников начал с комнаты, в которой находился, салона перед разбитым зеркалом, двинувшись вдоль стен по часовой стрелке. Ему казалось, что шаг его был упругим и ритмичным, словно метроном. Однако глоток перед зеркальной комнатой был не первым, да и чего уж греха таить, далеко не последним за сегодняшний день, и это явно сказывалось на движениях околоточного, который и так не отличался излишней грацией. Возможно, именно поэтому, заворачивая за роскошный диван, Решетников зацепился ногой за его ножку и упал. Счастье счастью, сделал он это без излишнего шума. Не хватало, чтобы надменные жандармы прибежали на грохот и увидели его валяющимся на полу. Сил тут же подняться не хватало. И Решетников задумчиво скользнул взглядом по полу вокруг себя. Его внимание привлек предмет, блеснувший в свете газовых светильников за спинкой дивана. А колоточный приподнялся и подполз, чтобы разглядеть предмет поближе. И лучше бы он этого не делал. Предмет оказался украшением в виде золотого колокольчика, а находился он на иссохшей руке трупа, валяющегося за спинкой дивана. Глаза Решетникова расширились от ужаса. Он застыл, не до конца понимая, откуда здесь взялось мертвое тело и что ему делать. Он только перевел взгляд с руки на застывшее в жутком оскале лицо, смотрящее куда-то вверх, как совсем рядом раздался тихий звон. Эта рука трупа шевельнулась. Невозможно. Ее обладатель явно был мертв уже долгое время, но... Сглотнув решетников, опустил глаза обратно на руку почти ожидая, что она уже ползет к нему, как жуткий костяной паук. Вопреки его страхам, ладонь с украшением оставалась в том же положении. Или все-таки нет? Или все-таки чуть-чуть сдвинулась? Решетников снова посмотрел на лицо, и жуткий оскал уже не глядел в потолок. Голова трупа повернулась и, казалось, смотрела прямо на колоточного. Решетников открыл рот, чтобы закричать от ужаса, но не успел издать ни звука. Пальцы покойницы метнулись к его лицу, в глаза. Последней собственной мыслью Решетникова оказалось осознание, что насчет непоследнего глотка он ошибся. Что ж, тот факт, что дух был привязан к останкам, «Крайне интересен», — задумчиво сказал Корсаков. «Чем же, если не секрет?» — обратился к нему Нараев. Владимир в очередной раз заметил, что ротмистр будто бы заранее знает ответ, просто хочет услышать его от собеседника. «В таком случае дух не является вольным», — все же подыграл ему Корсаков. «Для того, чтобы существовать в нашем мире», «Ему нужна свободная оболочка». «Свободная?» — теперь спросила уже Амалия. «Ну да, пустое тело», — мрачно пояснил Владимир. «Не занятое, так сказать, другим духом, или в нашем случае душой». «Покойник», Покойник" — прошептала медиум. «А куда запропастился Решетников?» — внезапно спросил Павел. «Я видел, как он вышел обратно в салон», — ответил ему Нараев. «А вот дальше...» «Я думаю, мы все согласимся, что ходить по дому в одиночку при таких обстоятельствах — не лучшая идея», — хмуро оглядел спутников Корсаков. «Ну, рассказ госпожи Штеффель, конечно, подействовал мне на нервы, но я поверю в него только когда увижу это страшилище своими глазами» холодно парировал ротмистр. «Боюсь, оно станет последним, что вы увидите вообще!» — вновь подала голос Амалия. Она наконец-то встала из кресла. Судя по дрожи, любое физическое усилие давалось ей с трудом. «Прошу вас, я не могу больше находиться в этом чертовом доме!» «Ох, господин Решетников, а мы вас потеря...» — радостно начал Постольский, но быстро осекся. Силуэта колоточного занял весь проем, где было зеркало. Он пригнул голову так, что лица не было видно, и шагнул внутрь комнаты. В воцарившейся тишине отчетливо слышалось хрипящее дыхание сыщика, от него мурашки бежали по спине. В этом звуке словно бы слились свист проколотого легкого и истерический плач безумца. Сделав два нетвердых шага, Решетников поднял голову. Амалия в ужасе всхлипнула. Корсаков инстинктивно сделал шаг назад. Постольский выглядел ошарашенным, и только Нараев, казалось, соблюдал спокойствие. На щеках сыщика, словно белок, сваренного в смятку яйца, застыла беловатая слизь, еще недавно бывшая его глазами. Вместо них зияли две окровавленные дыры. Рот Решетникова был открыт не то в глупой и абсолютно неуместной усмешке дегенерата, не то в отчаянном крике о помощи, который никто не слышал, ведь из горла его все еще рвался свистящий истерический хрип. Все внимание собравшихся было настолько приковано к изуродованному лицу околоточного, что никто не обратил внимания на зажатый в его руке револьвер, пока ужасный гость не вскинул его и не направил в сторону застывших людей. Решетников был слеп, он просто не должен был видеть вытекшими глазами, но трясущийся ствол пистолета безошибочно развернулся в сторону Амалии. Молодую женщину спасли две вещи — отчаянно гуляющий прицел околоточного и мгновенная реакция собравшихся мужчин. Рявкнул первый выстрел. Пуля просвистела у самого уха Амалии. Владимир рванулся к ней и повалил на землю. Второй выстрел. Пуля врезалась в стену, перед которой Амалия только что стояла. Постольский бросился навстречу околоточному. Нараев же, все с тем же поразительным спокойствием, выхватил из кобуры свой пистолет и, практически не целясь, выстрелил в Решетникова. Специально ли он старался не задеть жизненно важных органов, или это вышло случайно, но его пуля попала Решетникову в левое плечо. От ранения тот покачнулся, удар развернул его в полоборота, но револьвер в правой руке уже вновь целился в амалию. И в этот момент в него, словно британский регбист, врезался поручик Постольский. Решетников, теряя равновесие, взмахнул руками. Грянул третий выстрел, никого, к счастью, не задевший. И рухнул назад, прямо на опасно торчащей из рамы осколки фальшивого зеркала. Брызнула кровь, шею Решетникова пробил острый край осколка. Околоточный задергался в конвульсиях, пытаясь зажать рану руками, но вместо этого лишь изрезал стеклом ладони. Отвратительное бурлящее клокотание из пробитого горла продолжалось несколько секунд. Наконец Решетников затих, а ад... Разверся. Газовые светильники вспыхнули синим пламенем. Их плафоны лопнули, разметав вокруг сотни осколков, и погрузили комнату во тьму. Где-то рядом вскрикнула, и тут же затихла амалия. Хрустнули чьи-то шаги по битому стеклу. Затем воцарилась тишина. — Свет! Бога ради! Дайте свет! — испуганно воскликнул Постольский откуда-то из темноты. «У кого есть спички?» «Никаких спичек». Судя по голосу, Нараев все еще был и собран. «Если через светильники вытекает газ, мы взлетим на воздух». «Я не чувствую запаха газа», — сказал в темноту Владимир. «А я не хочу рисковать», — отрезал Нараев. «Поручик, вы все еще рядом с дверью?» «Да». «Оставайтесь там, говорите с нами. Мы идем на ваш голос, к выходу. Корсаков, сможете?» Владимир кивнул, потом понял, что в темноте этот жест никто не разглядит, и сказал «Да, думаю, да». «Госпожа Штефель?» — спросил ротмистер следом. Ответом ему была тишина. «Амалия!» — еще раз позвал Корсиков, вновь молчание. «Выходим!» — не стал тратить время на третий окрик Нараев. «Поручик, говорите с нами!» «О, о чем?» — потеряно спросил Павел. Владимир медленно двинулся на его голос. О чем угодно, мы идем на ваш голос. Решетников еще рядом с вами? Пастольский По помедлил с ответом, видимо, ощупывая пространство вокруг себя, а затем отозвался: "Да, его тело здесь, господи, я убил его". Владимир двигался вперед, выставив руку, пока не наткнулся на стену. Дверь должна была находиться правее. Ощущая под ладонью вырезанный на деревянных панелях узор, Корсиков аккуратными шажками начал перебираться к выходу, пока под ногами не хрустнуло стекло. Следом носок его ботинка уткнулся во что-то мягкое. «М -м, поручик, я вас не пнул? спросил Владимир. Нет, видимо, это решетников. Мерзость какая, пробормотал Корсиков и сделал шаг назад. И не беспокойтесь, думаю, он был мертв еще до того, как вошел в комнату. «Ну, он же стоял! Он двигался! Он стрелял в нас!» «Он стал куклой», — раздался совсем рядом голос Нараева. Он тоже почти достиг выхода. Что бы ни встретило его в этом доме, оно убило Решетникова, а затем подчинило своей воле, словно марионетку. «Ну, тогда почему он остановился?» «Или... или он сейчас...» «Без паники, постольский», — скомандовал ротмистр. «Даже с учетом вселившегося духа у тела должна остаться физиологическая возможность двигаться. Осколок перебил Решетникову позвоночник. В таком виде он духу бесполезен». «Вы удивительно спокойны, Василий Викторович. Не впервой?» — спросил у темноты Корсаков. «Можно и так сказать», — с неприятным, неуместным смешком подтвердил Нараев. «Хотя должен признать, такое я вижу действительно впервые». А я вот, кажется, сталкивался с подобным совсем недавно. Вид колоточного с застывшим жутко жутком лицом вызвал в памяти Корсакова образ восставшего из мертвых исправника Родионова, храброго служителя закона, который ценой своей жизни помог Владимиру спасти маленький город от разбуженных безумным художником потусторонних сил из старого кургана. Неприятное воспоминание сменило мысль еще более пугающие. Даже зная, что Решетников сейчас лежит под его ногами, Корсиков все равно представил, что мертвый сыщик бесшумно поднялся и уже стоит рядом с ним, с вытекшими глазами и безумной улыбкой. И ему не нужен револьвер, чтобы разделаться с Владимиром». Ойкнул постольски чуть не устроив Корсакову разрыв сердца. «Спокойнее, Павел. Это я». Нараев для разнообразия говорил почти заботливо. «Дайте мне руку. И вы, Корсаков». Кто-то несколько раз щелкнул пальцами в темноте, совсем рядом. Владимир вытянул руку, пытаясь нащупать ладонь ротмистра. Наконец ему это удалось. У него оказалась на удивление деликатная рука. Почти женская. Корсиков долго вас ждать?» — раздался голос Нараева. Совсем не там, где его ожидал услышать Владимир. «Но если ротмистер там, то кто?» Корсиков похолодел от ужаса и не успел закончить мысль. Неизвестная рука дернула его вперед, в провал на месте зеркала. Владимир потерял равновесие и вывалился в соседнюю комнату. 13. 19 октября 1880 года, в то же самое время, где-то на окраине Санкт-Петербурга. «Вы не имеете права, я подчиняюсь товарищу министра внутренних дел!» прозвучало на удивление жалко. Видевший этого человека ранее Олег Нейман или Владимир Корсаков, здорово бы удивились, застав грозного, обезьяноподобного мужчину, плачущим и дрожащим от ужаса. А вот полковник удивлен не был. После пары часов настойчивого общения с ним такой непрезентабельный вид принимали гораздо более уверенные в себе и опасные люди. Жандарм просто воспринимал это как данность. Их беседа в доме, о существовании которого знали лишь полковник до да пары его самых верных подчиненных, продолжалась уже довольно давно. Подручный Назар выдержался стойко. «А я повторюсь, что он тебе не поможет. Я ценю в людях личную преданность, но всему есть предел. Если долго хранить верность мертвецу, можно и самому стать мертвецом». Я же не прошу о многом. Ты разумный парень. Ответь мне на два вопроса, и ты свободен. При условии, что все произошедшее останется между нами. Смотри, я даже уберу нож». Полковник тщательно вытер лезвие, бросил кинжал, а сам уселся на пол по-турецки. Глаза жандарма и подручного Назарова оказались на одном уровне. Правда, обезьяноподобный мужчина видел мир несколько перевернутым. Такое случается, когда человека подвешивают за ноги. «Что вы принесли в дом на Большой Морской? И зачем вы пытались туда попасть на следующее утро?» «Пожалуйста», — шмыгнул мужчина. Давай я даже упрощу тебе задачу. Ты и двое твоих сообщников побывали на Волковском кладбище, вскрыли могилу баронессы Ридигер и привезли ее останки в дом на Большой Морской по приказу ее отца и своего начальника, товарища министра Назарова. Видишь, я это уже знаю. Тебе просто надо сказать «да». «Ну?» «Да!» — простонал подручный. «Вот видишь, сразу бы так. Сколько сил и времени мы бы сберегли, м? Осталось совсем чуть-чуть, самая малость. Какой приказ тебе отдал Назаров? Что вы должны были сделать на следующее утро?» Собеседник не смог ответить. Его душили рыдания. Полковник вздохнул, подошел к лебедке в углу и аккуратно опустил подручного на пол. Грубые, не до конца выструганные доски показались тому периной. Жандарм снова сел рядом с рыдающим мужчиной, поднял с пола кинжал и почти нежно повторил вопрос. «Что вы должны были сделать утром?» «Убить!» — выдавил из себя подручный. Мы должны были убить тех, кого хозяин собрал ночью в доме, чтобы они не начали трепать языками. А сам хозяин? Не знаю. Мужчина сплюнул кровью. Мне показалось, что он не верил, что переживет ночь. Это была его последняя просьба. Хорошо. Почти закончили. Скажи только... «Вы должны были убить всех?» «Нет, всех, кр кроме...» Подручный закашлялся. Полковник крутанул нож на ладони и недобро прищурился. «Кроме кого?» Четырнадцать 19 октября 1880 года. Ночь. Санкт-Петербург. Большая морская улица. Заботливые руки не дали ему упасть. Корсаков схватился за незнакомца, ощутив под руками бархат платья. «Это я! Бежим!» — шепнула ему на ухо Амалия. «Корсаков!» — грозно окрикнул его из-за спины Нараев. «Не слушай его!» Умоляюще попросила Амалия и потянула Владимира дальше в темноту. Она двигалась поразительно быстро, словно не боясь споткнуться о предмет мебели или наткнуться на препятствие. Щелкнул замок. Несмотря на полный мрак, Владимир догадался, что они выбрались в салон за зеркалом и сейчас находились у двери в соседнюю комнату. За спиной раздался хруст стекла под сапогами. Следом за ними пытался выйти ротмистр. Амалия остановилась, а затем захлопнула дверь за ними, увлекая Владимира вглубь дома. Здесь уже горел свет, похоже, что светильники лопнули только в комнате с зазеркальем. «Стой!» — попытался остановить ее Корсаков. «Зачем мы бежим?» «Разве ты не понимаешь?» — не останавливаясь, бросила Амалия. «Это он, дух, который мы призвали. Он пришел за мной в теле Решетникова!» «Я догадался!» Они влетели наполовину для прислуги. Роскошные парадные и хозяйские комнаты уступили место тесным коридорам и комнаткам, вызывающим приступы клаустрофобии. Мимо Корсакова тянулась анфилада дверей, за которыми, должно быть, скрывались крохотные спальни с двухъярусными койками, тусклыми свечами вместо ярких газовых ламп, лишёнными красивых росписей парадной стороны печами и небогатым скарбом. «А как ты думаешь, куда он делся, когда твой жандарм убил его оболочку?» — поинтересовалась Амалия, наконец-то остановившись и прислушившись, не преследуют ли их. Сердце корсикова неприятно заныло. Действительно, оставшись без тела Решетникова, дух должен был либо покинуть этот мир и вернуться в свой, либо найти нового хозяина. «Ты явно слишком смышлен, чтобы сунуться сюда без защиты», — повернулась к нему Амалия. «А вот жандармы...» «Я дал поручику защитный амулет», — сказал Владимир. «Поручик? Это тот светловолосый мальчик?» В устах Амалии такое обращение к их скорскому ровеснику звучало забавно. «Ну что ж, допустим. Тогда дух либо должен был вернуться обратно в останки баронессы, либо...» «Найти новую оболочку», — прошептал Корсаков. «А значит, сейчас ротмистер, как там его, возможно, уже не владеет своим телом». «Восхитительно! Потусторонняя сущность в жандармском начальнике», — фыркнула Штефель, прислонившись к стене. Она переводила дыхание. «Нам с тобой нужно срочно выбраться из этого дома, пока этот лже-ротмистер не нашел меня». Но зачем ему это и почему он не превратился в такую же безумную марионетку как решетников? Не знаю, но я единственная, кто уцелел после ритуала, понимаешь? Думаю, существу, которое сейчас поселилось в жандарме, нужно это исправить. Постольские и Нараев тоже выбрались в освященную часть дома. Павел, подавив предательскую дрожь, облокотился на стену. Если бы не ротмистр, державший его за руку будто несмышлённого ребенка, он вряд ли бы смог покинуть комнату за зеркалом. Нараев же спокойно переступил через лежащий в темноте труп Решетникова и на ощупь, натыкаясь на кресла и столики, нашел дверь, через которую они вошли в салон не более получаса назад. На своего начальника Постольский смотрел другими глазами. Ротмистр был слишком спокойным. Словно явление сошедшего с ума Решетникова с вытекшими глазами — это нечто обыденное и само собой разумеющееся. «Что это было, Василий Викторович?» — наконец нашел в себе силы спросить поручик. «Куда подевался Корсаков и, и где госпожа Штефель?» «Сейчас не время и не место для этих разъяснений», — покачал головой Нараев. «Идемте за мной». Он быстрым шагом направился в парадную часть особняка, и по Стольскому ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Они пересекли гостиную с подвешенным зеркалом и стопками книг и вскоре оказались у главного входа. Ротмистр извлек из кармана униформы связку ключей, нашел нужный и решительно повернул его в замке, заперев дверь. Затем он обернулся к подчиненному. «Слушайте меня внимательно, поручик», «Эта дверь теперь ваш пост. Никто не должен покинуть дом, пока я не отдам такого приказа. Понятно?» «Но...» — неуверенно начал Павел. «Поручик Постольский. Смирно!» — рявкнул Нараев, впервые за вечер повысив голос. Павел машинально вытянулся перед ним по струнке. «Старший по званию офицер отдал вам приказ!» «Вы завели привычку спорить с начальством?» «Никак нет». «Никак нет», — выжидающе повторил Нараев. «Никак нет, ваше высокоблагородие!» «Отлично. Если появится Штефель или Корсиков, вы не беседуете с ними, вы стреляете». «Ваше высоко, начал было Павел. «Отставить! Они будут пытаться запутать вас, обмануть». Рассказывают всевозможные небылицы. Не слушайте их, не верьте им. Они сейчас ваши враги, поняли?» «Так, точно!» Поручик попытался придать своему голосу уверенности, который на самом деле не испытывал. Нора его, похоже, его ответ все-таки удовлетворил. Ротмистр развернулся и двинулся обратно во внутренние помещения. Постольски осмелился крикнуть ему вслед. «Разрешите вопрос!» Нараев остановился и, не оборачиваясь, бросил. «Один? Разрешаю». «А что будете делать вы?» Нараев обернулся в полоборота. Его лицо было практически скрыто, в полумраке, но на секунду Павлу показалось, что губы ротмистра растянулись в мрачной усмешке. «Охотиться?» Нараев растворился в пустых коридорах, оставив Павла в одиночестве у дверей. Ротмистр осматривал дом со всем тчанием, но особняк ридигеров был слишком большим, чтобы в одиночку загнать добычу. Оставалось лишь неутомимо прочесывать пустые комнаты и закаулки, надеясь, что рано или поздно он столкнется с Корсаковым или Штеффель. Револьвер в его руках был вновь заряжен, а курок взведен. Он оставил служебные сапоги со шпорами в гостиной и теперь крался по дому практически бесшумно. Жандармы в Российской империи, как ни парадоксально, числились кавалеристами, что подразумевало ношение форменных сапог со шпорами. Именно поэтому лишь везение позволило Владимиру вовремя увидеть тень в коридоре, прежде чем Нараев завернул на кухню, где находились они с Амалией. Он схватил подругу за руку, и Штефель мгновенно поняла, в чем дело. Безошибочно она рванулась в неприметную нишу в углу комнаты, распахнула на их счастье не скрипнувшую дверь чулана и увлекла за собой Корсакова. Сквозь щелку они видели, как долговязый морщинистый ротмистр, словно призрак скользнул в центр комнаты, внимательно озираясь. На долю секунды Владимиру показалось, что вот и настал конец, им не скрыться от этого пронизывающего взгляда, словно бы подмечавшего каждую мелочь. Однако вновь повезло. Ротмистр не обратил внимания на чулан и аккуратно двинулся дальше, в соседнее помещение. Корсаков позволил себе выдохнуть. «Может, его нужно убить?» — шепнула Амалия. «Что?» — удивленно переспросил Корсаков. «Нет. Во-первых, как? У него револьвер. У меня тоже есть, конечно, но не с собой. Остался в саквояже». «Гениально!» «А что ты предлагаешь? Выстрелить ему в спину? А если ты ошиблась?» «Я не ошибаюсь, Володя! Уж можешь мне поверить!» Амалия была непривычно уверена в себе. «Ты точно знаешь, что жандармы сторожат обе стороны дома?» «А ты знаешь, где расположен черный ход?» — удивился корсков «Да, мы через него заходили прошлым вечером», — сказала Амалия. «Так что там насчет жандармов?» «У меня нет оснований не верить на Раеву, и проверять особо не хочется. А тебе?» «Мне не хочется играть в прятки с одержимым ротмистром. Рано или поздно удача изменит нам, и мы попадемся. «Значит, нужно самим перейти в нападение», — решительно произнес Владимир. Они снова вышли из чулана на кухню, стараясь не дать зазвенеть оставшейся на ней утвари. «Без оружия?» «Ну, мое предложение в любом случае подразумевает возвращение к саквояжу». «А где ты его оставил?» «В гостиной, где вы проводили ритуал». «Что?» Амалия осеклась, чуть было не вскрикнув. ее лицо исказилось от ужаса. «Нет, я туда больше не пойду, даже не предлагай». «Послушай, наш единственный шанс...» «Это загнать вселившуюся в Нараева тварь обратно, туда, откуда она появилась. Так он сможет отозвать своих людей, а мы избавимся от преследующего тебя духа. Но для этого нам нужно понять, что произошло во время ритуала, где вы допустили ошибку». «А почему ты думаешь, что мы допустили ошибку?» — резко спросила Амалия, поправляя перчатки. Но если только ваш ритуал не ставил цель оставить после себя шесть испепеленных мертвецов. Шесть? Да, и это тоже не дает мне покоя. Шестеро погибли, двое исчезли. Тебя мы нашли. Куда делся? Еще один человек. По долгу своей службы Нараев не раз видел покойников. Некоторых даже отправил на тот свет сам. Но подавляющее количество мертвых тел было, если можно так выразиться, свеженькими. Распростёртые на полу останки, освещенные неярким светом керосиновой лампы, подобранной в одном из подсобных помещений, были явно довольно старыми. Ротмистр вернулся обратно к зеркальной комнате. Несмотря на его опасения, лопнувшие светильники не наполнили комнату воспламеняющимся газом. Нараев чувствовал, что должен был сюда вернуться, что в первый визит сюда какая-то деталь скрылась от его взгляда, и теперь всё вставало на свои места. Если бы Решетников сразу не привлёк его внимание к фальшивому зеркалу, не дав тщательно осмотреть кабинет, он бы, несомненно, увидел тело раньше. Останки уже начали мумифицироваться, но явно принадлежали женщине. Нараев нагнулся ниже, внимательно осматривая тело. Он обратил внимание на руки и ноги. Они были вывернуты под неестественным углом, местами кости треснули и торчали в разные стороны. Как будто неведомая сила привела в движение уже не предназначенную для этого бренную оболочку, а затем выбросила за ненадобностью словно сломанную куклу. Вокруг руки трупа была повязана цепочка с позолоченным колокольчиком. Ротмистр был невероятно спокойным человеком, который сталкивался с, казалось бы, необъяснимыми явлениями столь часто, что удивился бы даже Корсаков. Но в этот миг по его спине скользнул холодок страха. Безда решетников спас ему жизнь, не дав первым обнаружить мумию барона Ридигер. Закончи ротмистросмотр кабинета, и безглазой ухмыляющейся марионеткой стал бы сам Нараев. Находка лишний раз подтвердила, что он был прав. Останки явно пришли в негодность, как и тело околоточного с практически отрубленной головой. Круг сужался. Напоследок Нараев еще раз осветил труп Решетникова. В глаза бросилась еще одна деталь, крайне неприятная револьвера Колоточного исчез. «Амалия!» — шепнул Владимир. Крадущаяся перед ним Штеффель не обратила на его оклик внимания. «Амалия!» — чуть громче позвал Корсаков и сам поморщился от того, как гулко его шепот раздался в пустом помещении. Его подруга наконец обернулась, в первый момент посмотрев на него непонимающим взглядом. «Чего тебе?» Как ты думаешь, кто это может быть? Восьмой, потерянный гость. Я же сказала тебе, что не знаю. Все, что произошло до того, как вы разбудили меня в шутейном салоне, для меня как в тумане. В шутейном салоне? Ну да, кажется, так эта комната должна называться. Вроде бы баронессе Ридигер эта идея с зеркалом казалась очень смешной. Они находились в картинной галерее. Амалия, уже бывавшая в особняке Ридигеров, утверждала, что отсюда можно было легко попасть в гостиную. Большинство картин со стен уже было снято, но оставшиеся несколько портретов, видневшихся в полудме вселяли в Корсакова смутный страх. После истории со Стасевичем он вообще старался не появляться на выставках и в художественных салонах. Никак не мог отделаться от мысли, что люди на портретах в любой момент придут в движение И неестественно вывернув шеи, уставится прямо на него. Амалия подкралась к дверям в дальнем конце галереи и чуть приоткрыла их, всматриваясь в соседнюю комнату в поисках Нараева. Не отрываясь от щелки, она шепнула: "А ты как думаешь? Доказательств у меня нет, но это либо Нейман, либо Назаров." "Назаров?" пораженно переспросила Амалия. «Да, твой наниматель. Не знаю, представился ли он тебе настоящим именем, но это был товарищ министра Назаров. Оказывается, я тоже видел его. Один раз, правда. Но сейчас не об этом. Нейман кажется мне более вероятной кандидатурой. Если ошибка в ритуале была намеренной, то кроме него ее сделать было некому. Но зачем? И кто из них выпил отравленное вино? Неужели в доме, кроме нас четверых, «Остался кто-то еще. «Подумаешь об этом потом. Идем. Амалия скользнула в двери гостиной. Корсаков последовал за ней. Меньше всего Постольскому хотелось оставаться в одиночестве. Но приказ есть приказ, и поручику совсем не улыбалось открыто перечить решением старшего по званию. Из прихожей вели только два пути — лестница на второй этаж и дверь слева, через которую они начали осмотр первого этажа. Было пугающе пусто, ни движения, ни звука. Пентаграмма, которую ему передал Корсаков, практически жгла кожу на груди под одеждой. Не буквально, конечно. Скорее, своей неправильностью, неуместностью, непонятностью. Владимир утверждал, что амулет должен спасти его от невидимых духов, которые, возможно, прямо сейчас, в этот самый момент, окружают его. Стремятся пробраться в его тело, через ноздри, через рот, через глаза. Превратить его в склабившуюся гротескную куклу в мундире с белой жижей на щеках. Павел нащупал пентаграмму и вытянул ее поверх одежды, крепко сжав в кулаке. Это придало ему уверенности. «Ненадолго». Нараев сказал ему, что корсикову нельзя доверять. «А можно ли доверять самому ротмистру?» — спросил мерзкий голосок у Павла в голове. В поведении Нараева было что-то неестественное. Странный охотничий азарт и кривая ухмылка не вязались с образом всегда спокойного и бесстрастного жандарма. И сейчас они с Корсаковым, не говоря уже о странной и Штефель, играют в смертельно опасные прятки в пустом особняке, который уже унес жизни как минимум семи человек. «А куда делся оставшийся участник ритуала?» — спросил все тот же голос. «Если в доме уже есть одна тайная комната, то почему не быть второй?» где сейчас сидит настоящий кукловод, только и ждущий чего? Он мог покинуть дом до прибытия людей Назарова и до жандармского оцепления. Что держит его здесь? Амалия Штефель, который удалось спрятаться, или он ждал их? И сейчас, когда четверо гостей разбрелись по дому, они удобная добыча, чтобы убить их одного за другим. А если Тут он сглотнул. А если кто-то из трех его спутников в сговоре с этим восьмым гостем? На самом деле не так уж важно было, какая версия окажется правдой. Беда заключалась в другом. Сейчас он единственный, кто торчит на видном месте, словно оловянный солдатик из сказки. «Приходи и убей!» «К черту!» — пробормотал Павел — Он не собирался оставаться удобной добычей для злых сил этого дома, сверхъестественных или нет. Его неудержимо влекло обратно в зал с зеркалом, словно голос в голове произносил фразу, знакомую со школы, с уроков закона Божия. «Иди и смотри». За выходами в любом случае следят жандармы и зацепления, а у него есть дела поважнее. Поручик Постольский впервые в жизни нарушил приказ – и покинул свой пост. Корсаков сидел на полу, обложившись старинными книгами. Дверь в гостиную они с Амалией заблокировали подсвечником, а от двух оставшихся входов его скрывали кресло и столик. К тому же за ними должна была следить устроившаяся рядом Амалия. «Я не знаю, как ты это сделала, но, похоже, ты приняла единственно верное решение» объявил Владимир, откладывая очередную книгу. Штефель словно не слышала его. Она подняла со стола фотографию баронессы с дочерью и внимательно ее изучала. «Амалия», — напомнила себе Корсаков, «эй, ты же собиралась присматривать за выходами». Напоминание отвлекло его подругу от фотографии. Она, спохватившись, вновь осмотрелась, но гостиная с подвешенным над столом зеркалом была пуста извини она смущенно улыбнулась я просто увидела фотографию и подумала бедный ребенок сначала потерять отца затем мать а теперь еще и дедушку единственного оставшегося родственника одна оденешенника штефель умолкла и вновь перевела взгляд на владимира что ты говорил владимир странно посмотрел на амалию словно видел ее впервые «Что такое?» – озадаченно поинтересовалась она. «Да так, ничего. Я говорил, что ты чудом спаслась». Корсаков показал ей разворот старинного итальянского тома. На левой странице привлекал внимание подчеркнутый абзац с пометками Неймана. На правой – жутковатая гравюра, изображавшая молодого человека в одежде средневекового студента. Тот отшатывался от зеркала, за которым раскрывала свою пасть жуткое, отдаленно похожее на человека существо. «Олег все-таки был гением», — продолжил Корсаков. «Он собрал ритуал буквально по крупицам из десятков трудов, древних и не очень. Видимо, раньше для призвания духов из царства мертвых использовалась недвижимая гладь воды, но это было чертовски сложно» поэтому уже в средние века воду начали заменять на зеркала. В одном из относительно недавних источников, арабском манускрипте XIV века, венецианцы наткнулись на упоминание о зазеркальном скитальце. Это существо — своего рода хранитель врат в царство мертвых. Нет, скорее даже тюремщик. Он следит за тем, чтобы души не пытались вырваться обратно, а если такое все таки происходит, пускается в погоню, чтобы вернуть беглеца и закрыть дверь в свой мир. «А почему я спаслась чудом?» «Потому что проходом для скитальца может являться только одно зеркало, через которое пытались установить контакт. Остальные, они для него как запертые двери» поэтому оно не смогло достать тебя в зазеркальной комнате. Так что венецианцы оказались правы. Хотя в части зеркал им вполне можно доверять». «Но зачем я ему нужна?» — в отчаянии спросила Амалия, зябко натягивая перчатки потуже на ладони. «Не уверен, что ты конкретно. Своим ритуалом, попыткой вступить в контакт с баронессой Ридигер...» Вы распахнули дверь в царство мертвых, и, видимо, пока жив хоть один участник ритуала, она остается открытой. Поэтому и ищет тебя. Ты что же, предлагаешь мне убить себя, чтобы захлопнуть врата на тот свет? Сухо усмехнулась Амалия, хотя глаза выдавали, что ей ни капли не смешно. Никто больше сегодня не умрет. Кроме тех, кто уже умер, конечно, — поправился Корсаков. Нет, все куда проще. Нам нужно лишить дух физической оболочки. нарайва Если скиталец сидит в нем, да. Пока не знаю как, но... Смотри, мы знаем, что на нашей стороне зеркала дух должен быть привязан к физической оболочке, иначе он бессилен. «Сменить оболочку, судя по всему, он способен лишь при близком контакте, иначе вселился бы в моих спутников, стоило им войти в дом». Решетников, видимо, столкнулся с его предыдущей оболочкой, осматривая салон. Когда тело околоточного стало бесполезным, он начал поиск новой. «Думаем дальше. Тебя он забрать не может. Ты часть ритуала». Владимир начал загибать пальцы. Я, защищен Пентаклем, Постольский тоже щеголяет с моим запасным амулетом. Не уверен, что останки баронессы еще в состоянии принять скитальца обратно. Похоже, остается только на раев, ведь без нового сосуда скитальцу останется лишь одна дорога. Обратно в зеркало? Поняла Амалия. Именно. Если мы разобьем зеркало сейчас, то вернуть дух обратно будет невозможно, и он навсегда останется в нашем мире. Но если сделать это, когда скиталис будет изгнан, то мы отрежем ему путь обратно, захлопнем дверь прямо перед его мерзкой загробной физиономией. Но если, как ты говоришь, в доме мог остаться восьмой гость, то... В доме нет никого, кроме нас четверых. После их перешептываний голос Нараева отразился от стены потолка пустой комнаты, словно выстрел из револьвера. Впрочем, в ближайшие несколько мгновений они могли сравнить их самолично. Ротмистр стоял у дверей в гостиную, наведя оружие на их импровизированную баррикаду. «Выходите оттуда», — потребовал Ротмистр. «Только медленно и держите руки на виду». Корсаков посмотрел на Амалию, прижавшуюся к спинке соседнего кресла. Она упрямо покачала головой. «Э, «Зачем, рот,мистер? громко спросил Владимир, стараясь не показываться из-за спинки кресла. «Чтобы вам удобнее было в нас стрелять?» «Нет. Если бы я хотел вас застрелить, то не тратил бы время на разговоры, и мебель вас бы не спасла. У меня осталось несколько вопросов, на которые я хочу получить ответ». «Как и у меня!» Павел, появившийся в противоположных дверях, выглядел не слишком уверенно, но револьвер в руках поручика не дрожал. «Постольский!» — рявкнул ротмистр, «Вы в своем уме? Я приказал вам оставаться на посту!» «А я не уверен, что могу вам доверять в сложившихся обстоятельствах!» «Поручик!» — крикнула Амалия. «Вы правы! Это Нараев! Он опасен для всех нас!» «Помолчите!» Нараев сделал шаг к укрытию Корсакова и Штеффель, но Павел предупредительно взвел курок своего револьвера. «Василий Викторович, пожалуйста, не делайте резких движений». «Господа, прошу вас, сохраняйте спокойствие», призвал их корсиков медленно поднимаясь из-за своего укрытия. Амалия сделала попытку его удержать, но молодой человек не обратил на нее внимания. Револьверы жандармов как по команде нацелились на него. «Давайте будем благоразумны и постараемся не пополнить список мертвецов, которых в этом доме и так многовато. Если позволите, я попробую ответить на ваши вопросы». «Что ты делаешь?» — прошипела Амалия, но Корсиков вновь ее проигнорировал. Нараев сверлил его внимательным взглядом. Постольский неуверенно переводил револьвер с ротмистра на Владимира. Наконец Нараев медленно опустил свой пистолет». «Благодарю». Даже в столь опасной ситуации Корсиков не смог побороть желание излишне церемонно поклониться жандарму. Затем он повернулся к Постольскому. «Павел, револьвер, будьте добры». Постольский нехотя опустил оружие. Корсиков медленно и осторожно вышел из импровизированного укрытия и прошествовал к столу, над которым нависло старинное зеркало. Амалия, в отличие от него, свое убежище покинуть не спешила, но провожала его настороженным взглядом. Чувствуя себя актером в спектакле, от которого зависит его жизнь, Корсиков начал монолог. Я только что понял, что у нас есть все необходимое, чтобы разгадать эту тайну. Нужно лишь восстановить цепочку событий, чтобы все встало на свои места. Поправьте меня, если я где-то ошибусь. Владимир аккуратно присел на столешницу и обвел взглядом собравшихся, нервничающего Постольского и спокойного Нараева у противоположных дверей и опасливо поднявшуюся из укрытия Амалию. Руки он намеренно держал на виду, дабы не провоцировать вооруженных жандармов. Итак, восемь человек собрались здесь, чтобы провести некий обряд. Инициатором был товарищ министра Назаров его основным консультантом и правой рукой олег нейман который разработал ритуал и самолично распределил участников и их роли цель открыть врата в царство мертвых и вызвать дух погибшей дочери назарова баронессы марии ридигер ритуал вольно или невольно оказался не вполне удачным как минимум шестеро из участников погибли в процессе однако им удалось вызвать с той стороны некий дух а точнее «Два», — удовлетворенно кивнул Нараев. Выглядел он при этом довольным, словно преподаватель, ученик которого успешно сдал сложный экзамен. «А точнее, два. Абсолютно случайно», — подтвердил Владимир. «Дух баронессы Ридигер и так называемый зазеркальный скиталец, отправившийся за ней в погоню. Столкнулись мы с обоими, но и сейчас в доме остался лишь один. В связи с чем?» «Позвольте вопрос». Корсаков еще раз обвел собравшихся тяжелым взглядом, прежде чем остановиться на одном единственном человеке. «В этом теле осталась хоть одна искра сознания, принадлежащая Амалии Штеффель». «Владимир, я не понимаю», — начала было медиум. «Не утруждайтесь, баронесса, прошу вас» покачал головой Корсаков. постольски изумленно переводил взгляд с него на амалию нараева эта картина кажется забавляла володя ты в своем уме вновь попробовала начать штефель полностью госпожа ридигер я полностью в своем уме а вот вы не в своем теле «А как это понимать спросил павел признаков было много Поначалу они были очень мелкими, и на них можно было не обратить внимания, что со мной и произошло. Но чем дальше, тем больше их становилось. Во-первых, какова вероятность, что из всех находившихся в доме медиумов и оккультистов чудом уцелеете лишь вы? Она мала, но допустим. Во-вторых, как Амалия? абсолютно случайно смогла проникнуть в зазеркальную комнату, не зная механизма потайной двери. Нам для этого пришлось разбить стекло. А меж тем решение было единственно правильным и изящным. Зеркало чудесным образом спасло вас от тварей зазеркалья. В-третьих, потеря памяти. Очень удобно для вас и крайне неудобно для нас, но допустим. В-четвертых... Несчастный одержимый решетников почему-то стрелял именно в вас. Совпадение? Допустим. В-пятых, когда я звал вас по имени, вы каждый раз отвечали с задержкой, словно вам требовалось время, чтобы понять, обращаются именно к вам, пусть ими и кажутся незнакомым. Можно списать на шок. Допустим. В-шестых, ваше внимание к фотографии. «В наших обстоятельствах у Амалии не было ни малейшей причины переживать за судьбу Екатерины. Зазеркальный скиталец искал вас не потому, что Амалия осталась последним участником ритуала. Он пришел забрать свое, беглянку с того света, которая очутилась в этом теле». «Я... не...» — голос медиума предательски дрогнул. В поисках сочувствия она переводила взгляд с Павла на ротмистра Нараева. «Неужели вы верите в эту чушь?» Молодой жандарм, казалось, был готов ей поверить, однако его старший коллега лишь холодно покачал головой. «Я верю в факты, сударыня», — ответил ротмистр. «И готов добавить к умозаключениям господина Корсикова еще одно поразительное совпадение». За несколько недель до своего исчезновения Назаров заверил завещание, по которому до совершеннолетия его внучки всем его наследством будет распоряжаться Амалия Штеффель. Надо сказать, что этот факт поставил в тупик оформлявшего документы нотариуса. «Дух, который вызывали погибшие, не расхаживает в останках баронессы Ридигер». Владимир топнул ногой, вновь требуя всеобщего внимания. Готов поспорить, что они сейчас валяются где-то в доме, ненужные и бесполезные грудой костей. Краем глаза Корсиков заметил, как Нараев утвердительно кивнул, подтверждая его слова. Это был лишь первый этап ритуала. Притянуть дух Марии к знакомой оболочке. О втором этапе Назаров и Нейман умолчали, и, думаю, Олег бы получил щедрое вознаграждение за молчание, если бы пережил эту ночь. Только он мог придумать эту дьявольскую комбинацию. Амалию Штефель, единственную женщину, выбрали не просто так. Она должна была стать новым сосудом для духа баронессы. Вот только господа не учли два неприятных момента. Можете снять перчатки. «Кажется, у меня нет другого выбора». На протяжении корсаковского монолога на лице Амалии испуг и удивление постепенно сменились ледяным спокойствием. Сейчас голос медиума звучал устало и безэмоционально. Амалия... Нет, Мария Ридигер. Стянула с левой руки перчатку. Ладонь под ней была покрыта отвратительными язвами. «Как я говорил Павлу, потусторонний дух в нашей реальности, что гангрена». Владимир смотрел на руку медиума с нескрываемым отвращением. «Плоть отторгает его, в вашем случае, буквально. Без помощи Неймана вам осталось существовать буквально несколько дней». «А второй...» — Постольский подавился воздухом и закашлялся. «А второй неприятный момент...» Плата? Ты не можешь отобрать что-то у смерти, не предложив ничего взамен. Вот только обмен не может быть равноценным. Назаров предложил себя в обмен на возвращение дочери. Его не отравили. Он покончил с собой, принеся себя в жертву и добровольно заменив Марию в царстве мертвых телом и душой. Именно поэтому мы не смогли найти труп. Но жизнь на жизнь. Это, знаете ли, мелко. В таких вопросах счет должен идти на десятки или даже сотни за одну единственную. Поэтому мир мертвых, что остался за зеркалом, очень хочет баронессу Ридигер вернуть обратно. И воспользовался той же лазейкой, чтобы протянуть за ней свои цепкие лапы. Отдача от ритуала испепелила его участников, что оставило для последовавшего Марийский тальца только одну пустую оболочку. «Останки баронессы», — догадался Павел. И именно, эдакая жуткая игра в музыкальные стулья между двумя духами, соревнующимися за пустые оболочки. Когда Мария Ридигера владела Амалией, ее труп, в свою очередь, стал вместилищем для зазеркального скитальца. Баронесса разумно скрылась от этого существа за двусторонним зеркалом, через которое твари проникнуть не удалось». А дальше началась игра в выжидании, Чье тело придет в негодность первым? И тут удача. В доме появляемся мы. Три новых потенциальных вместилища. малей нужно выбраться и отправить скитальца обратно, чтобы тварь не утащила ее с собой. А за зазеркальному гостю нужна новая оболочка, чтобы продолжить погоню. Ему везет первым. На останки баронессы натыкается решетников. Покойник не лучшее вместилище, особенно учитывая, что им успели попользоваться и баронесса, и ее преследователь. Но скитальцу хватает остатков энергии, чтобы прикончить околоточного и воспользоваться его телом. Единственная цель этого существа — лишить баронессу нового тела, чтобы ее дух вернулся обратно. И решетников начинает стрелять, но скиталец вновь терпит неудачу. Нараев и Постольский по счастливой случайности приводят тело околоточного в негодность. Корсаков медленно провел пальцем по горлу, отчего Павел, вспомнив осколок, пробивший шею Решетникова, брезгливо скривился. Правда, его внимание быстро привлек новый вопрос. «Но почему дух, покинув его тело, затем не вселился, скажем, в меня?» — спросил Постольский. Вместо ответа Владимир молча постучал себя по груди и направил на Павла указательный палец. Поручик опустил глаза и увидел свисающий с шеи амулет, который Корсиков передал ему в этом же зале. «У меня такой же», — пояснил Владимир. «Но тогда...» Поручик запнулся и настороженно посмотрел на Нараева. Тот поймал его взгляд, чуть усмехнулся... И закатал рукав униформы, обнажив несколько витков серебряной цепочки, испещренной незнакомыми символами. Из дома без нее не выхожу, невозмутимо пояснил ротмистр. Значит, ты... Павел перевел взгляд на Корсикова. Похоже, у него входило в привычку общаться короткими незаконченными предложениями. Да, кивнул Корсиков он не мог покинуть дом в поисках новой оболочки. Назаров и Нейман окружили дом защитным кольцом, которое не позволяло духам проникать сквозь него, как раз на случай, если баронесса окажется не единственным гостем с того света. Предположу, что, удостоверившись в успехе, Нейман должен был разомкнуть барьер и позволить ей выйти из дома. Когда скиталец лишился всех возможных оболочек, ему осталось лишь одно — покинуть наш мир и вернуться обратно в зеркало. С момента окончательной смерти Решетникова мы шарахались от собственной тени. Скиталец ушел, оставив в доме лишь один дух, которому здесь не место — Марию Ридигер. «Но зачем тогда Амалии, ты то с баронессе? Потребовалось сбегать из салона. Она ведь добилась своего?» — спросил Пастольский. Спасибо, поручик, вы весь вечер задаете исключительно правильные вопросы. Поклонился благодарной публике Корсаков. Вы упускаете из виду барьер. Он на месте и по-прежнему не выпускает духов, пусть даже имеющих телесную оболочку. Не может же Амалия остановиться у входа, сделать вежливый книксон и, очаровательно улыбнувшись, попросить уважаемых господ убрать мешающую ей преграду. Что я, что Нараев мигом заподозрим неладное. Отсюда и спектакль. Нараев не дает ей покинуть дом, а я знаю настоящую Амалию. Каждый может разгадать ее маскарад. Как пикантно. Корсаков даже хрипло хохотнул. Значит, нужно настроить нас с Нараевым друг против друга, не дав обменяться подозрениями. А затем убедить Павла, как наименее опытного, стереть барьер и спокойно покинуть дом, чтобы найти способ поддержать новое тело в жизнеспособном состоянии. Ведь Амалия, как мы теперь знаем, унаследовала все деньги и баронессы, и тайного советника Назарова. Мария не может просто взять и переселиться в кого-то еще. Корсаков закинул ногу на ногу, продолжая сидеть на столе. Сейчас он смотрел только на Амалию Марию, и лицо его отражало такую злость, что Постольскому, даже после всего увиденного в особняке ранее, стало не по себе. «Вы уготовили мне роль своего сообщника, баронесса», — сказал Владимир. «Я убиваю ротмистра, дабы защитить вас. Не знаю, самостоятельно или же вы просто обставили бы дело таким образом». Затем вы, своими руками или с помощью ни о чем не подозревающего поручика Постольского, избавляетесь от меня. «Владимир Николаевич, вы себе льстите», — спокойно сказал молчавший дотоле Нараев. «Меня не так просто убить, как вам кажется. Я смелюсь заметить, вам повезло, что я решил дать вам еще один шанс после бегства из салона вместе с госпожой Ридигер». «Данный мне приказ был прост — не допустить, чтобы дух баронессы покинул этот дом. Любыми средствами. Поэтому столкнись мы в иных обстоятельствах. Вы бы не оставили мне выбора». «Охотиться!» — всплыли в памяти Постольского слова его командира. Сейчас, глядя на Корсакова, который в ответ на замечание ротмистра лишь беззаботно пожал плечами, Павел подумал, что Владимир сам не понимает, как близко он подошел к смерти. Корсаков же решил закончить свое выступление, вновь обратив внимание на баронессу. И теперь, зная все сказанное, я, честно говоря, не вижу причин мешать скитальцу забрать причитающиеся. План Назарова и Неймана мог бы сработать, но, к сожалению, Амалия, дорогой мне человек и я не собираюсь оставлять в ее теле существо с того света». «Вот уж нет», — прошипела баронесса. Покидая в темноте за зеркальную комнату, все забыли про лежащий на полу револьвер Решетникова. Все, кроме Амалии, то есть Марии. Она выхватила оружие, застав присутствующих врасплох. Корсаков мигом перекатился через столешницу, уходя с линии огня и упал на пол. Он помнил, что околоточный выстрелил трижды. А это означало, что в револьвере оставалось еще три пули. Владимир ожидал, что Ридигер сразу же начнет стрелять в него или замешкавшихся жандармов. Но таким образом ей не удалось бы решить проблему барьера и ждущего по ту сторону зеркала скитальца. Баронесса вскинула оружие и, прежде чем кто-либо успел отреагировать, трижды выстрелила в зеркало, оставив три дыры, от которых трещины начали распространяться по всей поверхности. «А вот это вы зря!» — ухмыльнувшись, констатировал Корсаков, поднимаясь из-за стола. «Думаете, закрыли дверь назад, и вас не получится отправить обратно? Если мы разобьем зеркало...» То дух навсегда останется в нашем мире», — он издевательски передразнил сам себя. «В тот момент я уже был уверен, что передо мной не Амалия». Улыбка сошла с его лица, ставшего смертельно серьезным. «И знаете ли, соврал». С жутким треском зеркало лопнуло. Вот только вместо доски брызнувшие осколки обнажили окно в бесконечную и безграничную тьму. Ту самую, частичку которой увидел Владимир, взявшись за дверную ручку. Поднялся леденящий ураганный ветер, словно дыра в мире начала выливать из себя мертвый воздух. А затем из рамы появилась ладонь и мертвой хваткой вцепилась в раму. Затем еще одна. Словно провалившийся под лед рыбак, вытягивающий себя из полыньи, с ощутимым усилием из изнанки зеркала начал появляться человек. Из присутствующих в зале людей его лицо было знакомо лишь двоим. Корсаков застыл в страхе, а малия Мария закричала. Человек полностью показался из зеркала, а затем опустился, нет, стёк на столешницу. На нём был роскошный костюм, в котором он покинул наш мир две ночи назад. Длинные седые волосы почти парили над головой, словно у утопленника под водой. На до блеска туфли коснулись столешницы. Покойник повёл шеей, медленно поправил манжеты — стряхнул с плеча воображаемую пылинку и осмотрелся. Когда его тяжелый взгляд скользнул по вжавшимся в дальние концы зала мужчинам, их сердца чуть было не остановились. Но не они интересовали зазеркального гостя. Он, наконец, обратил внимание на застывшую в круге Амалию Марию. «Господин Н? а точнее, зазеркальный скиталец, принявший его облик, осклабился и направился к ней походкой, которая могла показаться развязной, танцующей, отчаянно смешной, если бы его ступни касались столешницы, они парили в паре дюймов от нее. Мария не переставала кричать. Мертвец приблизился к ней и оценивающе смерил взглядом сверху вниз. Обошел пару раз вокруг, опустился на корточки. Провел пальцем по очерченным Нейманом фигурам, в одной из которых оказалась Мария. С неподдельным любопытством скользнул ладонью за границу рисунка и тут же отдернул, словно ожидая, что рука вспыхнет ярким пламенем. Ни у кого даже на секунду не возникло мысли, что поясничающий мертвец хоть немного боится защитных фигур. Это было представление, спектакль для одного человека, баронессы Марии Ридигер, которая была очень близка к тому, чтобы обмануть смерть, но не обманула. Внезапно, резким движением, покойник схватил женщину за руку и дернул на себя. Амалия осела на пол, когда Мария Ридигер, бесплотная и прозрачная, вылетела из чужого тела. Словно опытный танцор, мертвец крутанул ее вокруг себя раз, другой, а затем, без видимых усилий, зашвырнул отчаянно, но уже беззвучно кричащую женщину во тьму за зеркалье. Ветер резко сменил направление. Черная дыра перестала изливать его из себя, начав с ревом втягивать обратно. Нараев, Пастольский и Корсиков были вынуждены схватиться за оказавшиеся под рукой тяжелые предметы, чтобы не взмыть в воздух. Казалось, даже мертвому Назарву это доставляет некоторые неудобства. Он разочарованно обвел комнату взглядом, словно бы убеждаясь, что ничего не забыл а затем уставился прямиком на Владимира. «Почему?» — мелькнул в голове Корсакова отчаянный вопрос. «Он сделал свое дело. Он должен вернуться обратно. Почему же он смотрит на меня?» Танцующими шагами, преодолевая влекущую его назад силу, покойник приблизился к Корсакову. На его лице рассвела хищная улыбка, а мертвые глаза на секунду словно бы блеснули узнаванием. Он замер буквально в полуметре от Владимира. Занёс ногу, чтобы сделать последний шаг, но не смог сдвинуться с места. Поднятая нога неуместно комично дернулась назад, словно за неё кто-то потянул. Притяжение зазеркалья стало непреодолимым, И утягивала его обратно. Владимир и без того полуживой от ужаса смотрел, как на лице покойника появляется выражение чего, легкой, граничащей с удивлением досады, словно говорящей Что ж, обидно, конечно. Но еще увидимся. Господин Н. вновь улыбнулся, простер в сторону Владимира руку. Легонько коснулся его лба вытянутым указательным пальцем и в мгновение ока втянулся обратно в зеркало. Осколки полетели следом, со звоном вставая на свои места, затягивая дыры от пули, застывая в первозданной чистоте. Ветер прекратился. Мужчины в изнеможении упали на пол. Раздался треск лопающихся канатов, и огромное зеркало рухнуло на столешницу, вновь разлетевшись на тысячу маленьких осколков. На этот раз навсегда. Воцарилась тишина. Нараев медленно поднялся с пола, нетвердой походкой приблизился к столу и, рыкнув от напряжения, перевернул раму. На этот раз никакой дыры там не оказалось. Обыкновенная глухая доска. Корсакова не интересовало зеркало. Сил на то, чтобы встать у него не было, поэтому он на четвереньках дополз до круга, где лежала Амалия, и попытался нащупать пульс. Тщетно. Она была мертва. Закрывшаяся зазеркальная дверь словно бы сорвала покров с корсаковского дара. В его разум, сметая все преграды, ринулись картины последних часов в жизни Амалии Штефель. Владимиру ничего не оставалось, кроме как закричать от боли, бессильного гнева и разрывающей душу скорби. 15. 19 октября 1880 года. Ночь. Санкт-Петербург, Большая Морская улица. Перед домом их ждал полковник, недвижимый словно статуя. Казалось, он стоял здесь все это время, не испытывая ни малейших неудобств. Застывшего перед ним по струнке Постольского, он отослал ленивым взмахом руки, На Райфу удостоился фразы «Жду ваш доклад завтра утром». И если Павел остался явно обижен пренебрежением начальства, то Ротмистр, судя по всему, не ждал ничего иного, поэтому на удивление тепло улыбнулся Корсакову, взял молодого коллегу под локоть и увлек его за собой в сторону Невского проспекта. Внимание полковника же занимал буравище его гневным взглядом Владимир. «Вы знали все с самого начала!» Корсаков подавил в себе яростное желание ткнуть пальцем в грудь жандарма или съездить по его самодовольно улыбающейся роже. «Помилуйте, Владимир Николаевич, никто не может знать всего. Но, скажем так, я подозревал, что дело здесь нечистое». «Вы проверяли меня, да?» «Нараев знал, чего ждать. Он не удивлялся ни мертвецам, ни духам из зеркала. У него даже был с собой защитный амулет. Не удивлюсь, если у вашего мистера опыта побольше моего. Он справился бы самостоятельно. Но вы послали его просто для того, чтобы присмотреть за мной. Как справлюсь я?» Ха, «Предположим. Вы рискнули жизнью своих офицеров. Из-за вас погиб околоточный решетников». А если бы я не справился, Нараев должен был меня, полковник не дал ему закончить. «О, Владимир Николаевич, я с самого начала был в вас уверен». Похвала прозвучала издевательски, жандарм не скрывал, что ему доставляло удовольствие видеть, как бесится корсков «А если бы вы не оправдали моего доверия? Что ж, поверьте». У меня были другие планы на случай, если баронесса Ридигер сможет покинуть свой дом в новом теле». «Вы... вы...» Владимир не мог подобрать слов. Полковник чуть склонил голову, словно ожидая, как же его обзовет молодой человек. Не дождавшись, он пожал плечами. «Насчёт Решетникова прискорбно». Но, думаю, в душе вы согласитесь, что это был довольно гадкий человечешка. А в остальном все образовалось как нельзя лучше. Постольский получил бесценный опыт, который ему пригодится в будущем. Вы разгадали тайну. Будь я сентиментальнее, сказал бы, что у вас в долгу. — Будь я сентиментальнее, — выдавил из себя Владимир, — спросил бы о судьбе Екатерины. «Кого?» — кажется, ему удалось удивить полковника. «Дочери Марии Ридигер и внучки Назарова. Она потеряла отца, затем мать, а потом и деда. одна денешенька У вас же достаточно власти, чтобы позаботиться о ней, чтобы она не оказалась на улице без гроша в кармане». Корсаков вспомнил разговор с Амалией неделю назад — Пусть в доме ее устами говорила совсем другая женщина, но... «Сделать так, чтобы дети не росли в той же нищете, что довелось ощутить мне», сказала Амалия в кафе «Доминик». Владимир не знал другого способа сохранить память о подруге, мечты которой никогда уже не сбудутся. «Хорошо. Я прослежу за тем, чтобы о ней позаботились». Впервые за разговор жандарм говорил серьёзно и без тени издевки. «Даю слово». «Я очень надеюсь больше никогда вас не увидеть», — отчеканил Корсаков. «Не рассчитывайте на это, Владимир Николаевич», — усмехнулся полковник. «Но за обещание спасибо». Корсакову очень хотелось развернуться и бежать подальше от жандарма. Вместо этого он пересилил внутреннее отвращение и протянул полковнику руку для рукопожатия. Ему очень не хотелось взглянуть на мир глазами жандарма, но это было необходимо. К его испуганному изумлению тот перевел взгляд на протянутую ладонь, затем на лицо собеседника и... Вряд ли этот издевательский оскал можно было назвать улыбкой. «Он знает», — содрогнулся от панического ужаса Владимир. «Господин Корсаков», — проскрипел полковник, — «либо вы забылись, либо держите меня за дурака. Ради нашего с вами дальнейшего сотрудничества я склонюсь к первому варианту». «И дам совет. Аккуратнее со своими способностями. Однажды вы можете увидеть такое, что больше не сомкнете глаз». Жандарм не пошевелился, однако словно по команде к ним подкатил экипаж. Не прощаясь, полковник скрылся внутри, возница щелкнул кнутом, И карета самого страшного человека, из всех, с кем сталкивался Владимир, скрылась в ночной тьме. Пётр сидел в том же кресле, где его оставил Владимир. Он скользнул по вошедшему брату обеспокоенным взглядом и сокрушенно покачал головой. «Я же предупреждал тебя, Володя!» «Твои советы, как всегда, бесполезны и запоздалы». Владимир поставил на пол саквояж, опустился рядом, и лишь присутствие старшего брата не дало ему разрыдаться, словно маленькому ребенку, хотя нос предательски шмыгнул. «Что будет дальше?» «Дальше?» — Пётр покачал головой. «Дальше будет хуже, но интересней. Поговорим об этом утром». Ложись спать, брат, я посторожу твой сон. Владимир тяжело поднялся, доковылял до кровати и, не раздеваясь, повалился на нее. Увы, Петр не был властен над его с нами. Проваливаясь в глубокую дрему, Корсаков вновь увидел отца и брата, совсем маленького себя, мрачную башню и голодную тень его первую охоту, первое столкновение с потусторонним существом.